Глава девятая. Дик. Я же говорил, от мальчишки будут одни неприятности. Недовольно высказывал мне р а в н я л о Будто не я тут главный, а у него в п о д м а с т е р ь я х Все, все в этом толыме потеряли страх. А если я его сейчас в жертву принесу, особо злодейским способом? Конечно, не принесу, потому что магии во мне иссохший колодец. Но навыки-то могли остаться. Пока у нас неприятности в основном от пса, возразил я. А про его кандидатуру я никаких возражений не слышал. У пса с зубами-то все в порядке, а этот щенок же, ты руки его видел? А что у него не так с руками? По пять пальцев на каждой? Кисти тонкие, слабые. Не бывает таких у дворовых пацанов. Невозмутимо раздвигая дровины под котелком пояснил воин. Ты на что намекаешь? На то, что пацан, возможно, не из простых. Небось поссорился с родителями и сбежал, или просто п р и к л ю ч е н и й захотел. А потом его найдут, а из тебя злодея, насильника нарисуют. Ой, пусть хоть кого рисуют, скривился я. Хуже, чем есть, все равно не будет. Но задумался. Безусловно, в словах р а в н я л ы был здравый смысл. С одной стороны, флопская кровь может сыграть свою роль. У того же Грозы ладонь была хоть широкая и крепкая, не в пример, конечно, ручкам Фильке. Но пальцы у него были длинные и тонкие, и плечи у Грозы были мощные, внушительные. А пацан еще совсем не сформировался, но и возраст у него еще не вышел. Кожа на лице совсем нежная. С другой стороны, если пипка дворянский сыночек, это проблема. Не в том смысле, что его побег может отразиться на моей репутации. Где ее искать мою репутацию, чтобы в ней что-то отразить? Проблема в том, что дорога нам предстояла действительно непростая, и дело даже не в расплодившейся под столицей нечести, хотя и в ней тоже. Опасность представляла не только сама нечесть, но и те, кто за ней стоял. А я был уверен, что кто-то стоит, и этот кто-то готов дорого заплатить за мой груз. Жизни наемников будут минимальной ставкой. Я понимал, на что иду. Воины понимали, чем рискуют, а вот мальчишка, который прибился к нашему отряду, даже не догадывался. Если это всего лишь сирота, никто не обратит на него внимания, а смерть юного аристократа мне не простят. Я-то могу и выжить. А может, кстати, вор? Продолжил свои размышления вслух, Равняла. Ты заметил, что он с вещами свалил. Пошел бы проверил, у тебя ничего не пропало? Я чуть было не подорвался, но вовремя взял себя в руки. Равняла, мужик разумный, но я его всего сутки знаю. Как узнать, где у человека самое ценное лежит? Подпалить дом и посмотреть, куда он побежит в первую очередь. Доверять Равняле у меня было ничуть не больше оснований, чем пипке. Может наоборот он боится, что у него украдут что-то ценное, предположил я. Груз проверить нужно, необходимо, но не сейчас. Если равняла угадал, пацан по лесу от нас все равно никуда не сбежит. У нас т а м а г есть. Что ему прятать? Если ты прав и он дворянский отпрыск, то из дома все что угодно мог утащить. Если не прав и он действительно сирота, то для него даже поношенная рубашка целое состояние. Да и мало ли что для мальчишки бедняка может представлять ценность. А тот же пес насмех поднимет. А если он сбежал, поняв, что ошибся с компанией, то что ж, опасно, конечно, под вечер одному, но свой опыт в чужую голову не вложишь. Да ерунда это, все вернется он, обязан вернуться. Подлошадиное и мужское ржание вернулась компания с реки. Судя по тому, как потянулись к огню посиневшие руки, речка была прохладная, а солнышко клонилось к закату. Хорошо, что я пацана туда не отправил, а если бы он горячку подхватил. А мальчишка где? Первым делом спросил пес. Дался ему мальчишка. Да ветру пошел, отрезал я, и сдерживаемое беспокойство все же прорвалось наружу. Сколько можно? Я поднялся и повернулся в ту сторону, где скрылся пацан. Филька, Филька, ты там заблудился что ли? Это его пончик так напугал, что он никак из кустов вылезти не может, прокомментировал пес. Я не страшный, возразил великан. Филька! г а р к н у л он так, что даже я чуть под кустик не заспешил, а уж птицы и звери в окрестностях точно облегчились и рванули во все стороны. Что вы так орете-то? Раздался ответный вопль из леса, и вскоре среди деревьев показался улыбающийся Филька. На душе сразу стало спокойнее. Ну у тебя пончик и голосина, я чуть не оглох. Ты на пожарной кланче колоколом не подрабатывал? Нет, серьезно ответил пончик. Зря. Такой талант и щ е пропадает. А я грибов набрал, лешиков. Радостно сообщил Филька. В руках он нес ягоды, кружку с горкой и полную миску. Мелковаты твои лешики, хохотнул Равняла. И черноваты. Не, грибы я в мешок сложил, спокойно возразил Пипка. Сунул кружку в руки Клыку, тарелку Пончику. Псу он, видимо, доверял меньше и скинул с плеча котомку. Во! И стал выкладывать на траву возле костра крепеньких белых лешеков. Их запечь можно, или добавить куда. Поделился тайными знаниями пацан. Так давай, готовь. Распорядился я. Облегчение от возвращения мальчишки рассеялось, а возмущение его долгим отсутствием наоборот настоялось. А вы так и сидели, ждали, пока я вернусь? Уточнил Пипка с потрясенным видом. Ты же у нас вызвался слугой. Служи. Воины голодные ждут, пока ты накормишь. У вас яйца есть? А задачил меня вопросом мальчишка. Пес с клыком переглянулись и нахохлились от такой претензии. Пончик поглядел на одного, другого, последовал их примеру и тоже нахмурил брови. р а в н я л о поднял взгляд на меня, дескать, у нас есть яйца. И только гроза заржал в прямом смысле этого слова. Я и не подозревал, что флопцы умеют так смеяться. Мне даже флаобец и тот ненормальный достался. Ты про какие? Уточнил я. А какие есть? Я омлет из любых умею. Гордо ответил Пипка. И тут заржали все. Что вы смеетесь? о б и д е л с я мальчишка. Я правда умею. Кашу в а р и умелец. Я влепил ему леща, а он зашипел как змееныш, потёр место удара и покладисто согласился. Хорошо. И столь же покладисто добавил. А как? Что? Переспросил я: "Как ее варить? Ты что готовить не умеешь? Умею. Тогда готовь. Яйца дайте. То есть кроме омлета ты ничего не можешь?" Насупился я. "Почему сразу ничего не можешь?" Возмутился Пипка. "Могу, просто съедобного ничего." Утерев слезы от смеха, поднялся клык. д ж и г е т готовит еды." Сукаризной заявил он Пипке, тыкая пальцем. Но прорвавшийся смешок испортил картину. т е бы учиться надо. Я, дяденька Клык, всегда готов учиться, отрапортовал Пипка. Только у меня не всегда получается, честно признался он. Зато я грибы резать умею. По возрасту Клык был на втором месте снизу, младше него был только Филька. Так что как бы Варвар не дул сейчас щеки, а у себя на родине в походах наверняка готовил он. Там распределение грязной работы шло как раз по м л а д ш и н с т в у Поэтому я спокойно вручил судьбу ужина в его опытные руки и пошел проверять свое богатство. Сфера была на месте.